Глава тридцать Не по плану. Максим не зря был одним из лучших воинов, охотников на туман. Стражник понимал, что ту, которую он подозревал уже долгое время, нужно ловить на живца. Вот таким живцом и станет Софья Павловна. Если у него были сомнения в самом начале, он боялся, что травница не поведётся на лакомый кусочек, который таскает у неё из подноса людей из тумана, что накануне вечером уверился, что всё должно пойти по плану. Он третьи сутки следил и за ней, и за вороном. Если бы не этот странный фамильяр, что в своё время попался мужчине на глаза, то Максим ещё долго бы искал зачинщика ужасных событий. Что бы ему дало, если бы он схватил девушку сразу в её городском доме? Она сильная магичка и молоденькая травница. Ничего, кроме людского порицания, не получил бы. А ему необходимо поймать её на месте преступления. Возможно, тогда она пойдёт на компромисс и взамен на свою никчёмную жизнь уберёт туман. Как же заблуждался Максим Алексеевич насчёт силы молоденькой травницы. Уйдя якобы в дом, молодой человек внимательно следил с улицы за жильцами дома. Но нужна ему была лишь Акулина. Он сразу почувствовал, что поправившаяся женщина полна тумана, который заполняет её душу. А значит, она подельница травницы. Не зря та к ней так часто ездит. Так и случилось. Проводив взглядом уходящую влюблённую пару, он заметил, как из дома выскользнула Акулина и направилась за Софьей Павловной и Николаем. Максим был спокоен. Он понимал, что нападать на мага и его пару «Женщина не будет. Скорее всего, она хочет вмешаться в процесс создания купола. Преступникам необходимо попасть в дом. Пусть попадут, да только их ожидает сюрприз». Яркая луна освещала уснувшую усадьбу. Тихо стрекотали насекомые, где-то квакали лягушки и ухала сова. Со стороны дороги послышался шорох. Сидевшие в кустах воины спокойно пропустили преступников, которых возле магического прохода встречала находившаяся под магическим воздействием акулина. И вот тут Максим Алексеевич допустил промах. Он думал, что вместе со всеми пойдёт и Марта, но той не было. А вот ворон летал над головой, словно прекрасно видел в темноте. Больше медлить было нельзя, бандиты подошли к дому. Дав отмашку в момент, когда ворон снизится на нужное ему расстояние, раскинул магическую сеть. Тёмные письмена гуляли по его лицу. Противник был не из слабых. Пока стража пыталась связать разбойников, Максим бился с вороном. Острые перья, словно пики, протыкали одежду. Мужчина терял кровь и силы. «Оставь его в живых. Сейчас мне нужна Софья. Вытащи её из дома и неси в лес» на заговорённую поляну. Я закончу то, что начала много лет назад». Девушка с лёгкостью закинула себе на спину теряющего сознания Максима и исчезла в ночи. «Что происходит?» Распахнув глаза, Софья Павловна посмотрела в темноту. «Барсик?» «Можешь не звать помощников. И кот, и домовые, и даже разлюбезный твой жених спят». Тёмная фигура в капюшоне склонилась над хозяйкой усадьбы. Чужая рука зажала ей рот. «Сколько же возни с тобой!» Ворон в обличии мужчины поднял свою добычу на руки. «Будет пир у моей хозяйки. Последнее пристанище хозяйки леса испепелим и изведём туманом. Елена будет править лесом, городом и всем миром!» Глухо рассмеялся похититель. Ворон с лёгкостью вынес девушку из дома. Никто не обратил на него внимания. Воины, что были оставлены Максимом Алексеевичем для охраны, с лёгкостью справились со своей задачей, побив и связав всех преступников, как им казалось. Хотела кричать, но не получалось. Находясь в неудобной позе на спине похитителя, я жалела лишь об одном, что не легла спать вместе с кинжалом и склянкой. Разве я могла предусмотреть такой поворот событий в этот прекрасный вечер? Радовало одно, что дети, домовые и Николай не пострадали. Слушая бубнёж, несущего меня в лес мужчины, я понимала, что мне предстоит встреча с Еленой, что служила хозяйке леса. Неужели я вот так и погибну, не сумев помочь людям, лесу, заколдованной в дерево хозяйке леса, «Положи её рядом со спасителем», — услышав знакомый голос Марты, удивилась. Мужчина вынул меня из одеяла. «Ну что, Софья Пауна?» — противным голосом проскрежетала травница. «Вот и пришёл день расплаты, вкусная ты моя!» Марта в моей голове начала складываться два и два. «Так это ты, Елена, помощница хозяйки леса?» «Ой, зачем я это произнесла вслух?» Озлобленная и постаревшая девушка подскочила ко мне и с силой полоснула по моей руке. Яркая алая кровь крупными каплями упала на землю. «Так значит, ты с ней встречалась? Прекрасно. Это просто великолепно. Я же хотела проводить ритуал, а не придётся. Твоя кровь проведёт, раз ты один раз была в заповедном островке» то и ещё раз попадёшь. Вставай и иди!» Морщись от боли, я зажала руку и поднялась. В голые ступни врезались мелкие ветки. Идти было тяжело, тем более что Марта Елена постоянно тыкала меня в спину. Наш строй замыкал тёмный мужчина. На его спине лежал Максим. Полностью зажать рану не получалось. Капли капали на землю. «Поворачивай вправо!» — скомандовала Марта, и я заметила, что кровь уже не падает на землю, а парит в воздухе. Через время я почувствовала слабость. «Пришли! Тут полок!» — произнёс мужчина, и Максим упал на землю. «И правда полок!» — подтвердила Марта Елена, хватая меня за руку. «Приложи!» На невидимой стене остался красный отпечаток ладони, который тут же исчез. Меня пихнули в плечо. «Хозяюшка, выходи на последний бой!» — прокричала мерзавка в сторону деревьев. «Или, может, ты просто отдашь то, что принадлежит мне? Власть, молодость, сними проклятие!» На поляне показался волк, тот самый, которого я видела раньше. Я же в голове услышала женский голос. «Не бойся, девочка, ты сделала все, что могла, и я слишком много от тебя потребовала. Скоро все закончится. Уступи мне свое тело лишь на некоторое время. Только ты сможешь мне помочь спасти лес от этой напасти». «Уступлю», — прошептали мои губы. Только стоило согласиться, как моё тело изогнулось и подлетело вверх над землёй. Нет, я не уснула. Всё прекрасно видела, но не могла действовать, словно смотрела фильм на экране. «Елена, пока не поздно, отступи!» – произнесли мои губы. «Отрень туман, вернись ко мне. Я залечу твои душевные раны». «Ах ты! Да никогда! Ни за что!» «Останется одна из нас! Ты или я?» Женщина на глазах старела, взмахивала руками, что-то бормотала. И тут я поняла, что она призывает туман на эту светлую поляну. Мои руки против моей воли взметнулись вверх, губы произносили незнакомые слова. Волк, что стоял внизу, вырос в размерах и резко кинулся в сторону мужчины. Тот не испугался, обернулся вороном и взлетел. Шёл ожесточённый бой сильнейших магов, возможно, этой страны, а может и всего мира. Напротив моего лица зависла большая потрёпанная книга. Рука дотронулась до кулона, висящего на шее. «Николай, любимый, найди меня! Принеси кинжал и склянку!» «Нет, только не он! Не вмешивай его!» Я колотилась за экраном, пытаясь докричаться до светлой хозяйки леса. «Коля, не приходи! Умоляю!» Слёзы катились по лицу, руки посылали магические шары в сторону противницы. Мне оставалось лишь смотреть, что будет дальше. Раниный волк достал ворона. Тот обернулся чёрным конём и, прихрамывая на правую переднюю ногу, продолжил бой. Через время мне показалось, что противница выдыхается. Но на поляне появились силуэты. Много силуэтов. Чёрные тени, в которых я явственно видела людей. Они тянули руки к моему телу, теснили волка. «Софья!» — на поляну ворвался Николай в сопровождении домовых, барсика и отряда воинов. «Не подходите близко!» — выкрикнула светлая хозяйка. «Или вас заберёт туман!» «Николай, отдай то, что принёс!» В этот момент на голос отвлеклась Марта Елена. Поняв, что достаёт из кармана мой молодой человек, Она завизжала и попыталась броситься на перерез. Но домовые и барсик не подвели. Использовав магию, на миг остановили тёмную травницу. Удар тумана был такой силы, что мои бедные помощники пропали из вида. Злость и жалость перемешались в моей душе. Дотронувшись до своей раны заговорённым кинжалом и выпив содержимое склянки, светлая хозяйка опустилась на землю и, распахнув объятия, ринулась к Марте. «Ты хотела выпить меня? Пей!» — прокричала она моими губами. Светлая энергия ринулась в тело травницы. Она кричала, пыталась вырваться, но хозяйка леса не отпускала. Последнее, что я увидела, — это огромная вспышка света, после которой я провалилась во тьму.